К предыдущим признакам медиатекста MU-казак относит медийность, массовость, интегративность, поликодовость и открытость, что применимо к требовым медиатексту с учетом его тематической специфики. Для Герафеевой медиатекст это результат целенаправленного творчества, представляющий собой некую сложную иерархически организованную систему знаков, воспроизводящую факты реального мира ресурсами массовой коммуникации. Это достаточно широкое понятие, которое включает в себя разные жанры различных видов творчества: журналистский текст, рекламный текст, пресс-релиз, ТВ-текст и другое. Как пишет Антоннова: "Современная языковая личность живёт в пространстве медиатекстов, формирующих дискурс массовой информации". Можно говорить об отличительных чертах этого нового информационного пространства и о особенностях самих коммуникативных продуктов, создаваемых в нём. Таким образом, медиатекст можно рассматривать как коммуникативный продукт, который при своей прагматичности обладает эстетическим компонентом, что отмечает Цветово. А вообще, представленные выше трактовки медиатекста, мы кратко определим это понятие как интегративный текст массовой коммуникации, в котором присутствует значимый посредник в виде канала распространения медиа, влияющий на итоговые характеристики, синтаксис, семантику и прагматику. Для медиатекстов в целом отмечают следующие функции: коммуникативная обеспечивает контакт, диалог, общение при передаче сведений, информационная, воздействующая, смыслообразующая формирует мировидение, точку зрения на событие. Познавательная, культурологическая, ценностно-ориентирующая, творчески-созидательная, создаёт модель мира, рекреативная, занимательная, развлекательная, мемориальная, функция памяти хранит традиции и знания, бережёт систему национальных ценностей и другое. Также выделяют культурно-наследственную и социотерапевтическую функции. Полифункциональность медиатекста объясняется его широким типологическим и тематическим разнообразием. Светлана Ивановна Сметанева справедливо замечает, что реагируя на изменения коммуникативного пространства и пытаясь сохранить востребованность у читателя, современный медиатекст всё больше обнаружит признаки сетевой организации, неконвенциональное использование жанровой модели, нелинейность и мультисюжетность введения событий, ассоциативно связанных с транслируемой оперативной информацией, что создаёт для читателя Иллюзию перемещения из одного файла в другое нарушает последовательность изложения, трансформирует причинно-следственные связи. Когда мы обратимся к современным трево-медиатекстам в журналах о путешествии, то обнаружим в них поразительное стремление к сетевой организации, особенно в 2014-2019 годах, имитацию интернет-текстов, которую в 2012 году отметила Сметанина, характеризуя медиатекст в целом. Существуют различные типологии медиатекстов. М. Ю. Казак в качестве теологических критериев медиатекста отмечает и жанровые признаки, семиотическую организацию, степень присутствия автора, категорию адресата и тематическую доминанту. С. Веругина жанровым отношениям подразделяет все медиатексты на новости, информационную аналитику и комментарий, текст, очерк, иначе говоря, любые тематические материалы, удобно обозначаемые английским термином features. Лисицкая констатирует, что медиатекст сочетает медиин и вербальный текст. В нём соединяются сложная природа языка, материала творчества, личностные языковые вкусы и пристрастия творца, интересы и возможности печатного издания, телевизионного канала, радиостанции. Из этого следует также, что медиатекст формируется с учётом факторов меняющейся аудитории. Существует типология текстов средств массовой коммуникации, в которой медиатекст противопоставляется первичному тексту, то есть основывающемуся на новости, исследовании или точно сформулированной, подтверждённой информации. Медиотекст таким образом отнесён в данной системе к вторичным, медийно-происхождения текстам. Специалисты по сведам общественности рассматривают в частный случай медиотекста пиар-медиатексты, то есть тексты, исходящие по инициативе базисного субъекта пиар, подготовленные сотрудниками пиар-структур или самими журналистами, распространяемые исключительно через печатные органы СМИ. В некотором отношении пиар-медиатекстом можно считаться любой медиатекст, исследуемый или продуцируемый в рамках пиар-стратегии. Вслед ним в медиалингвистов изучению подлежит специфика проявления и существования медиатекста рассматриваемого как продукт речи порождения, как стилистический компонент и способ воплощения авторской идеи. По словам Вишнякова и Вишневецкой, вариативность определений подходов к исследованию медиатекста объясняется не только сложностью самого объекта, но и тем фактором, что исследования ведутся в рамках как отдельных наук, имеющих сложившийся исследовательский инструментарий, так и в рамках относительно новых наук – медиалингвистика, медиаобразования, а также междисциплинарных исследований. Понятие «трево-медиатекст» выделяется в числе других типов медиатекста по смысловой доминанте – непрагматической специфики. Его изучение может проходить в рамках различных подходов, с использованием методологии и терминологии, которые позволяют в полном объёме проследить развитие культурной и художественной традиции текста о путешествии, его место в современном мире медиатехнологий, а также определить его эффективность в организации путешествий и продвижении хозяйствующих субъектов в сфере туризма. Здесь мы говорим о литературоведческом, медиалингвистическом и маркетинговом подходах. На их основе формируются типологические признаки трем ведеях текста. Литературоведческий подход является в полной мере сформировавшимся, имеет развитый терминологический аппарат. Интерес исследователей-филологов к текстам о путешествии, начавшийся ещё в середине XIX века, постепенно возрастал во второй половине XX века. Для данной концепции важны авторство и жанровая принадлежность текста, стилистика, эстетика и литературная традиция. Изучение текста о путешествии в рамках маркетингового подхода может базироваться на терминологическом аппарате связи с общественностью, теории маркетинга, э и коммуникации, а также стратегического планирования сферы туризма. Для данного подхода важен эффект воздействия текста на рецепторов сообщения, который заключается в последовательном формировании информированности, отношение и мотивации, приводящих в итоге к покупке конкретного продукта. Текст и канал его распространения являются в данной концепции вторичными по отношению к системе коммуникации. Э, популярными исследовательскими направлениями в рамках концепции сегодня являются имиджмейкинг территории, реклама хозяйствующих субъектов рекреационной сферы и бизнес-планирование. Исследования в этой области ведутся в нашей стране уже с начала 20 века. В настоящее время наблюдается всплеск научной активности вследствие актуальности данного направления. Медиалингвистический подход к изучению текста о путешествии основывается на достижениях таких современных развивающихся научных дисциплин, как медиалингвистика, медиалогия, когнитивная лингвистика, психолингвистика, концептология и другое. Для данного направления важны ключевые свойства и взаимовлияющие параметры медиатекста – канал, адресат, адресант, сообщения, интенции, функции, речевые приемы, а также семантика, синтексис и прагматика. Указаны концепции изучения текста о путешествии – Э появилась в нашей стране в начале 21 века и во многом опирается на предшествующий опыт исследования языка массовой коммуникации. Подход представляется актуальным в связи с виз возникновением и развитием явлений медиатизации, интертекстуальности, кроссплатформенной коммуникации и появлением дополнительных каналов распространения информации.